Глава 5. Чужие эмоции. Алекс. На Левант не влияли ментальные приказы. Кажется, на неё вообще ничего не действовало. Девчонка представлялась тайной, покрытой мраком. Это злило одновременно с тем, как во мне разгоралось любопытство. Неужели почудилась, что она меня чувствует? Сейчас она казалась непробиваемой, а ещё пару часов назад, когда я нёс её на руках, выглядела такой беспомощной. Ошибка, конечно. Она никак не может знать, что я чувствую. Но тогда почему я не слышу и её эмоции тоже? Закрывается, как делают полукровки? Потому ведь я и спросил её о родителях. А Андреа съехала с темы. Выяснить, кем они являлись, не составит для меня труда. Вот только что мне даст эта информация? Скорее всего, ничего. Кем бы они ни были, это никак не определяет их способности. И всё же я отправила Рингарду сообщение, приказав разобраться. Я отлично знал историю появления потомков, одарённых на фронтере, планеты Акраины Форсайда, которую когда-то населяли одни земляне. Первые неприкосновенные — бывшие жители Вангара, планеты, которую арголиане сами же и уничтожили, скрываясь от преследовавших их властей Альянса. Но остальные покинули планету по неизвестной нам причине, а вскоре произошла катастрофа, вызвавшая настоящий апокалипсис. С того дня связь с другими планетами просто пропала. Уже после Армагеддона жители Фронтэрры не раз пытались выйти в космос. Но подпространственные тоннели, открытые давным-давно и позволяющие путешествовать на огромные расстояния, словно обрывались, уходили в пустоту, закручиваясь силовыми вихрями. Те, кто пытался пройти дальше, просто погибли. А в доступной близости нет ни одной подходящей для жизни планеты, куда можно переселиться. Мы понятия не имеем, что за это время произошло с оставшимися колониями Альянса, как и с теми аргалианами, которые бросили нас здесь умирать. Наши послания не доходят, а капсулы, отправленные к далёким звёздам, ещё не достигли цели. Неприкосновенные взяли всё под свой контроль, спасая население планеты. Создали пирамиду, жизнь в которой стала безопасной. Среди тех, кто её строил, был и мой дед. Но из глав корпорации, заставших тёмные времена, когда люди стояли на краю погибели, на сегодняшний день в живых остался один лишь Люк Медина. Только он помнит, как всё было на самом деле. Мы не совсем люди, хотя зачастую и считаем себя ими. Даже наши имена со временем стали похожи на те, что используют земляне. Да и говорим мы в основном на языке землян — неоэсперанто, принятом в галактике на момент катастрофы. Другой язык, использованный на Вангаре, а после и на промежуточной базе предков, знают единицы. Мы всего лишь потомки древних жителей Млечного Пути, с веками утратившие часть своих способностей. Но и тех способностей, что остались, достаточно для того, чтобы украшать обычных землян. Но у нас с землянами генетическая совместимость, а не прикосновленные не монахи. В пирамиде есть полукровки, которым частично передалось эри. Порой эти люди и сами не знают, на что способны, и объясняют всё мутациями. Хотя мы стараемся не плодить себе подобных, сохраняя чистоту расы. Программа со сном и сменой глав отчасти создана именно по этой причине. продлить как можно дольше жизнь действующих глав и существующий строй. Мои мысли снова ушли в сторону девушки, но я себя одёрнул. Фриз с ней, с этой Левант, есть дела и поважнее. За шесть лет моего сна наши исследования продвинулись дальше. Теперь я стал главой корпорации, и мне предстояло разобраться, какие новшества успели внедрить остальные шестеро управляющих за годы моего отсутствия. Я давно потерял из поля зрения девушку, сконцентрировавшись на более важных вещах. Потому сразу направился к начальнику отдела разработок. Странно, но после общения с Андреа моё настроение заметно улучшилось. Ещё во время конференции я был готов придушить любого в своём окружении. А теперь всё раздражение и злость куда-то пропали, словно девушка забрала часть моих эмоций. Я вновь чувствовал себя беззаботно. А Алекс с возвращением приветствовал меня Рэма Стервик. Жаль, что с твоим отцом так вышло. Прими мои соболезнования. Верный делу корпорации, годами преданный своей работе, Ремо имел родственные связи с семьёй Дентри и тоже был из наших, но относился к части руководства, не пользующейся программой сна. На сегодняшний день таковых осталось немного. Может, пару десятков человек, занимающих высокие должности, но не входящих в правление. Кристиан Торн был великим главой. Он навсегда останется в нашей памяти. Кивнул я без особых эмоций и не желая больше обсуждать отца, сразу переключился на дело. "Я слышал от Илиана, что наше важное исследование получило новый толчок". "Именно так", заулыбался Ремо. "Особый элемент, который делает возможным контроль над эмоциями людей, действительно существует. Это совершенно новое вещество, появившееся на планете после катастрофы в результате изменений. Мы назвали его Энерium". "Энерium", повторил я. Но хорошо звучит. Перед тем, как мы с отцом ушли в капсулы, у неизвестного элемента, случайно открытого нашими добытчиками, был лишь шифр ARX15. Лет 35 назад сильный ураган донёс до базы в северном полушарии неведомое вещество, которое вызвало настоящее сумасшествие у сотрудников, усилив эмоции во много раз. Но после мощного всплеска чувства совсем угасли. Мозг попросту перестал их вырабатывать. Корпорация долго искала причину, а исследования засекретили. Потом тот элемент обнаружился и в других местах планеты. Он сильно влиял на разум людей, но практически не затрагивал неприкосновенных. Тогда мы ещё не знали, как использовать его в наших целях. Название предложил Кэмерон Лендайл, а озвучил Ремо имя главы, который правил спектром 4 года назад. Наши учёные предполагают, что Энериум существовал и раньше, на заре времён, когда на фронтэрру ещё не ступала нога человека. То есть Теория, что время для планеты пошло вспять, правдива. Мы ведь ищем тому подтверждение, но есть и другие доказательства. Например, непонятные мутации некоторых планетарных животных, которые вернулись к первобытному состоянию, став настоящими монстрами и угрозой для всех. Мне отлично известно, что люди спаслись лишь благодаря защитному полю, которое мы после применили и в пирамиде. Но это мало касается дела. Что с этим элементом, инериомом? Новое название сразу отложилось в голове. Изучив все места, где он появлялся, движение ветров и ураганов за последние годы, мы наконец-то нашли его источник. Он всего в 4 часах лёт от пирамиды. И теперь там организована новая научная база. Люди, разумеется, не в курсе, что к чему они работают в защитных комбинезонах. Но мало того, мы смогли выделить из энергеума особые вещества, которые позволяют манипулировать эмоциями по нашему усмотрению. И что нам это даёт? полюбопытствовал я. Все главы Спектра считают, что если подобрать верную дозировку, можно сделать жителей пирамиды безвольными, полностью лишив их желания сопротивляться. Скоро народ больше не будет возмущаться порядками на планете. Звучит фантастически. Но что мы станем делать без их эмоций? усмехнулся я. Никто ведь и не собирается лишать их всех эмоций. Просто сделаем всех людей счастливыми за счёт корпорации, уничтожив негатив и недовольство. Негатив нам тоже нужен, напомнил я. Видя вокруг одни довольные физиономии, жить слишком сложно. Именно поэтому мы изучаем возможность создания капсул с определёнными свойствами. Разная дозировка модификаций нейрёма вызывает совершенно разные эмоции, в том числе и отрицательные. Но большая часть людей, конечно же, получит их лишь на наше усмотрение. Мы дадим людям весь спектр эмоций, тем самым взяв их поведение под свой контроль. Как говорили земляне: и овцы целые, и волки сыты. Первые результаты уже зафиксированы, и они потрясающи. Но работы ещё много. Выбери для меня краткую информацию, чтобы быстро изучить вопрос. Будет сделано. Я вышел из корпуса разработок в лёгком замешательстве. Находка, месторождение и энериума — отличная новость, конечно. Но мне не слишком нравилась идея других глав придавить таким образом любое сопротивление. Но пока это лишь разработки, до их применения ещё нужно дожить. Я не успел дойти до флайера, как раздался звонок от Рингорода Лина. «Алекс, я нашёл информацию о семье мисс Левант». Чуть запыхавшись, сообщил глава безопасности. «Рассказывай», — отозвался я, усаживаясь в машину. Обычная семья с одного из нижних уровней. Мать — конструктор одежды, отец — простой патрульный. Погибли в результате несчастного случая. В квартале произошла утечка газа, вызвавшая взрыв. Девочка в тот момент находилась на соседней улице, потому осталась жива. Её отправили в приют, откуда вскоре забрали родственники. То есть, её семья без каких-либо особенностей, без дара, уточнил я. Об этом нет сведений. Понятно. Если что-то ещё узнаешь, держи меня в курсе. Возможно, я ошибся. У неё нет никаких особых способностей. И, по-моему, она не чувствует эмоций остальных, но при этом имеет со мной странную связь. Я слишком много о ней думаю. Пора бы отвлечься, используя новые возможности. «После шести лет сна несколько дней я вообще не буду спать. Потом постепенно войду в обычную колею. Нужно только потерпеть до похорон отца. А затем можно пускаться во все тяжкие, восполняя дефицит чужих эмоций в организме». Но вместе с этим в голову пришла ещё одна мысль. Энди. Третий блок находился неподалёку от того места, куда доставил меня Торн. Я сэкономила немного времени, потому не слишком торопилась, внезапно вспомнив, кто будет моим начальником. От всех сегодняшних событий из головы совершенно вылетел важный факт, что Ирвин Вейн, к которому я и направлялась, вовсе не жаждал видеть меня на этой должности. А к женщинам у него не самое лучшее отношение. И если бы не Элиана, меня бы тут не было. Подумать только. За 2 дня на моём пути встретились двое неприкосновенных. Поразительно. «Хорошо, что знакомство с остальными главами в ближайший год мне точно не грозит». В большом цеху было шумновато. Я прошла боковым коридором, чтобы попасть в кабинет. Добралась до двери, над которой светилось нужное имя, нажала на кнопку транслятора. Как сказала девица из кадровой службы, «Вэйн сейчас на месте, а значит, должен быть предупреждён и о моём приходе». «Можно?» — спросила, как только экранчик загорелся. Ответа не последовало, но дверь открылась сразу. Я пожала плечами и вошла. Комната была с шумоизоляцией, отсюда не было слышно посторонних звуков. Вокруг светились мониторы, изображающие то, что происходило в производственной части, а на некоторых показывались и внешние ландшафты планеты. Я так давно не видела наружных картинок, что даже засмотрелась, как вдруг услышала знакомый противный голос. «И где тебя черти носят? Думаешь, мне сильно хочется торчать тут полдня из-за девицы, которая вдруг возомнила себя сверхценным сотрудником?» По лестнице спустился тот самый долговязый тип, с которым я неудачно подцапалась во время собеседования. "Господин Вейн, извините, что так вышло. Мне вдруг стало нехорошо, и я оказалась в медпункте. Но как только пришла в себя, сразу примчалась". "Как ты вообще прошла комиссию, если в первый же день в обморок свалилась?" проворчал он, но, похоже, его мои слова совсем не удивили, даже странно. "Сама не знаю, но надеюсь, дальше я не оплошаю", подмигнула я. "Гнал бы тебя в зашей уже сегодня, но неохота связываться с тормом". Ладно, идём, покажу наше хозяйство. Поманил он меня наружу. Причём здесь Торн? тихо спросила я и тут же заткнулась. Кто-то мог видеть, что я прилетела на производство с головой корпорации. Либо я не хотела, чтобы второй вариант оказался правдой, но интуиция подсказывала, что Алекс Торн сам или с помощью своих подчинённых мог передать, что я задержусь. Мы прошли всё производственное здание третьего блока и добрались до склада, где Вэн подозвал одного из сотрудников. Эй, Род, «Нам нужно подобрать костюмчик для...» «Как там тебя?» «Андреа Левант», — напомнила я. «Э-э-э... А покороче?» «Энди», — назвала я имя, которым меня увеличали все знакомые. «Мужское имя. Не мудрено, что тебя потянуло на производство». Он повернулся к парню, что заведовал складом. «Надо организовать костюмчик для Энди. Она теперь в нашей команде, моя новая помощница». Парень, которого Вейн назвал Ротт, смерил меня опытным взглядом, а потом заулыбался и нажал на кнопку. Из стены выехала автоматизированная вешалка. Род прошёлся вдоль неё, перебирая новенькие комбинезоны, после чего снял один и подал мне. Последний твоего размера. Завтра закажу ещё на смену. Подойдёшь через пару дней. Хорошо. Прижала я к себе прозрачную пластиковую упаковку. Идём дальше, позвал Ирвин Вейн. И я направилась за ним, рассматривая удивительные машины. Одни что-то перемешивали, другие двигали по лентам контейнеры. Дальше в трубках переливались разноцветные жидкости, сотрудники следили за показателями на экранах. Но само производство было автоматизировано, и повсюду сновали роботы. В следующем цеху грузовики загружали сырьё, добытое за периметром. Стоял грохот. А ещё пахло машинным маслом, и мне казалось, им уже пропиталась вся одежда, хотя запах был мне привычен и не раздражал. Мы вошли в соседнее здание, свернули в светящийся коридорчик, и оказалось несколько дверей. И вскоре попали в просторный кабинет. Отсюда будешь следить за состоянием приборов и при необходимости выходить на место паломки. Указал он на серое кресло около компьютера. Главный здесь, Колин Бран. Он тебе всё объяснит. Пока ты добиралась, он отошёл по важным делам, кивнул в сторону выхода. Приходить нужно за полчаса до начала смены, так что завтра как штык. Обеденная зона за той дверью. Там же раздевалка и душ. При желании можно ходить в столовую, расписание перерывов на стене. И не забывай, что у тебя пока идёт испытательный срок. Если не справишься, не жалуйся. Сама видела, что желающих на твою должность достаточно. А теперь слушай внимательно, что ещё нельзя делать. Всё поняла. Я могу оставить костюм здесь? Спросила после того, как Вэн завершил свой инструктаж. Естественно, раздражённым тоном ответил Вэн. Выносить костюм за пределы корпорации вообще запрещено. На какое-то время пришлось задержаться, пока Ирвин Вейн с помощью своего браслета настроил на мои отпечатки дверь кабинета, выдал пароли от помещений, где мне предстояло бывать, а также скинул ключи для компа. «Работать начинаешь завтра, а сегодня хорошенько изучи все пункты контракта, чтобы не вышло казусов. Можешь осваиваться, Бран уже идёт сюда», — взглянул он в свой браслет. Через пару минут он вышел, а я ненадолго осталась одна в просторном кабинете без единого окна, но при этом наполненном ярким светом экранов. Интересно, насколько близко меня подпустят к тайнам Спектра? И что за секретное исследование имел в виду Олли? Переодеваться я не стала, лишь достала костюм из упаковки, приложила к себе и посмотрелась в зеркало. На груди, как и у всех сотрудников, блестела эмблема корпорации, частью которой я уже являлась, хотя до кого себя я и не чувствовала. А потом повесила одежду на вешалку в шкафчик и стала вводить новый пароль. Его требовалось задать самостоятельно. «Надо же! Впервые в жизни Вэйн взял на работу девушку!» Раздался низкий голос за спиной, и я обернулась. Около двери стоял светловолосый мужчина с короткой стрижкой, с интересом посматривая на меня. «Я Андреа Левант», — представилась. «Вы и есть Колин Бран, о котором говорил господин Вэйн? На таком расстоянии я не видела имя на Бэйчике». «Он самый!» Блондин улыбнулся и подошёл ближе. Я не могу разобраться с паролем, не поможете? Сперва нужно сбросить старый. Мужчина быстро прошёлся пальцами по цифровой клавиатуре, и на экранчике высветилось: "Введите новый пароль". О, благодарю. Мне эта штука не поддавалась. Обращайся. Кстати, можешь называть меня просто Колин. Тогда ты можешь называть меня Энди, улыбнулась я. А потом пошла разбираться с доступом к компьютеру и изучать контракт, на котором заастрил внимание Ирвин Вейн. Контракт оказался мудрёнее, чем показалось сразу. За любые нарушения полагались штрафы, на которые я в попыхах не обратила внимания. Всё выглядело настолько строгим, что я даже испытала лёгкий шок. За последнее время я успела привыкнуть к свободному графику работы, а теперь, казалось, попала в тюрьму. Хотя нет, в тюрьме условия куда лояльнее. Размышления о конце моей свободы настолько затянули, что я совсем забыла о главной проблеме. Алексей Торни. Не успела я покинуть здание и добраться до места, где оставляла свой Скайтер, как вдруг обнаружила его пропажу. Я подняла взгляд на знаки и выругалась вслух. Что? Парковка запрещена? Да как такое возможно? Ещё вчера здесь не было предупреждающего знака, я бы точно заметила. Тут ведь стояли и другие мопеды. Однако сейчас площадка выглядела совсем пустой. На этом уровне творится кворк, знает что. Сплёнула я и пошла искать, как связаться с местной дорожной службой. На столбе под знаком действительно оказался QR-код, который я отсканировала комом и стала дожидаться ответа. Вскоре раздался голос девушки-диспетчера, и я, продиктовав регистрационный номер своего скайтера, быстро обрисовала проблему. Ждать пришлось недолго. Оказалось, мой транспорт забрали на штрафстоянку. Я уныло посмотрела остаток на своём счету. Когда оплачу штраф, останется совсем мало денег. Как я вообще пропустила знак? У меня 8 лет водительского стажа, но не оставлять же свою машину этим гадам. Я развернулась и направилась к переходу, когда около меня со свистом остановился крутой серебристый аэромобиль самой последней модели, какие я только в форнете и видела. Защитное стекло плавно отъехало вниз, и я едва не уронила нижнюю челюсть, заметив за штурвалом Алекса Торна. Кажется, ты что-то потеряла. Сверкнул белозубой улыбкой этот нахал. Он что, меня кругом теперь преследует? Я уже начала догадываться, откуда на парковке взялся новый запрещающий знак. Неприкосновенному изменить любые правила, как пальцем щёлкнуть. Совершенно ничего хорошего, вечер, господин Торн, процедила я, желая пойти в противоположную сторону, чтобы избавить себя от его персоны, но Смотрю, ты слегка потерялась на нашем уровне, тебя подвести? Он неторопливо вышел из мобиля, направляясь прямиком ко мне. Неужели у вас нет других тел? Кроме как подвозить меня до его коалоционной парковки. Думала, у главы огромной корпорации есть заботы и поважнее. От волнения перехватило горло. Неприкосновенный даже не собирался оставлять меня в покое. Просто дал пару часов передышки. "Рад, что тебя заботит благополучие спектра, но я вовсе не шучу. Ты мне кое-что задолжала, и я надеюсь получить это прямо сейчас". Он щёлкнул по пульту на запястье, и дверь мобиля с пассажирской стороны открылась. "Не знаю, что вы имеете в виду". Меня и правда не надо подвозить. Сейчас я заберу свой скейтер и поеду домой. Не строй из себя идиотку, Андрея. Тебе это не к лицу. Ты ведь и сама знаешь, что мне от тебя нужно. Донеслось его нетерпение, перемешанное с раздражением. Я просто хочу разобраться в твоих способностях. И если ты не пойдёшь со мной по-хорошему сейчас, то мы пообщаемся уже в другом месте, которое я выберу лично, более укромном. Я была более чем уверена, что помогать мне никто не станет. Вслед за мобилем Торна тормознул ещё один, из которого вышли трое громил в чёрных костюмах охраны. Но по знаку босса они остановились поодаль. "Интересный способ вы выбрали, чтобы пригласить девушку прокатиться", заявила я как можно спокойнее, хотя кожа изнутри колола ледяными шипами. "Хватит спорить, у меня не так уж много времени, садись в машину". Я сглотнула комок в горле. Почему-то снова вспомнилась картина из детства, как охранники тащили в мобиле парня, как две капли воды похожего на Алекса Торна. А теперь он и сам вотворяет подобное. Если то был он, что стало с ним за это время? Сотрудники, которые выходили из здания корпорации, даже близко не подходили к машине управляющего. Пару человек, что приблизились к парковке, видимо, тоже потеряв свои мобили, сразу же отпрянули в сторону. Казалось, всё внимание прохожих было приковано именно к нам. Да чтобы этот торн провалился в ад вместе со своими кворхами-охранниками. Я уселась на сиденье и скрестила руки на груди, стараясь даже не смотреть на мужчину, который обошёл тачку и опустился в кресло пилота. Мне оставалось только злиться, и я ничего не могла сделать против неприкосновенного, пока не могла. Успокаивало лишь то, что он не испытывал ко мне какого-то мужского интереса и не подозревал в шпионаже. Его всего лишь заботила странная эмоциональная связь. а я и сама не могла объяснить, почему так происходит. Весь этот день походил на кошмарный сон, который никак не заканчивался. Мобиль тронулся с места. При этом машина с охраной поехала впереди с маячком, разгоняя весь транспорт и вынуждая сдать к обочине. И меня это жутко раздражало. Мало того, в голове циркулировало жгучее любопытство, что испытывал в этот момент Алекс Сторн. И мне совершенно не нравилось, что он догадался о моей новой способности, которая неожиданно стала нашей общей проблемой.